Глава двадцать третья. В блиндаже под Исаоло пытаюсь овладеть смежной специальностью — абсолютно мирный цирюльника и бродабре. Это довольно занимательно, учитывая, что в роли клиента намерственно притороченного к неизвестно откуда взявшемуся здесь стулу выступает еще не до конца осознавший перемену в своей судьбе Халил Бей, а вместо бритвы обреченный. Минут пять демонстративно, правленный на куске ремня с пастой кои, кои стараниями Павлова у меня в достатке. Рядом за столом под Исаул с помощью Гургена и еще одного армянина, знающего турецкий, пытаются разобраться в бумагах, захваченных у Юзбашей. Чуйка моя почему-то уверенно подсказывает, что непростой экземплярчик попался. Вот и хочу разобраться, кто есть ху и. Хуй есть кто. Вот мы и поменялись ролями Халильбей. Я отведал вашего гостеприимства. Теперь очередь за вами. Начинаю аккуратно скоблить турку-скулу возле левого уха. Несмотря на отчаянные попытки отодвинуться. Не дергайтесь, могу порезать. Ну вот, я же предупреждал. Нечаянный порез начинает наполняться капельками крови. Стираю их тряпочкой и кладу ему на колени, чтобы видел. Сидите неподвижно. Я же не могу везти вас в Москву неопрятным. Да-да, в лагерь для военнопленных вы пока не попадете. Но вернемся к нашим баранам. Я хочу понять, зачем вы зверски убивали наших солдат и издевались над трупами? Вы же, турки, стремитесь сравняться с цивилизованными европейцами. Равняться с неверными? Халильбей пытается высокомерно улыбнуться, но выходит это у него не слишком удачно. Мешает нож у Кадыка. Мы более шести веков охраняли Восток от христианского нашествия. Наши предки умели писать и знали многие науки. Когда ваши еще жили в выкопанных норах и бегали по лесам в звериных шкурах, я не желаю больше ни с кем разговаривать. И требую, чтобы меня отправили к остальным пленным. А осторожно, легкими движениями руки щегольские усы превращаются в щеточку аля Адольф. Почищаю пару плохо выбравшихся мест на губе и, пока клиент в легком шоке, возвращаю разговор в нужное русло. Боюсь, что слово требую на неопределенное время стоит исключить из лексикона. могут неправильно понять и возникнут проблемы со здоровьем вашим здоровьем видите того казачьего офицера он просил отдать вас ему после того как я закончу чтобы его подчиненные превратили обрезание в отрезание у вас конечно евнухи иногда тоже в почете но сама процедура сделанная без наркоза и не очень умелыми руками будет крайне неприятной. Делаю еще один порез на подбородке и снова промокаю тряпочкой, пусть полюбуется и проникнется. Никто с ним полететься, разводить не собирается, ни сейчас, ни вообще. И насчет нежелания говорить, это вы тоже погорячились. Очень скоро наступит время, когда вы будете изнемогать от желания рассказать что-нибудь еще, лишь бы не испытывать повторно те муки, которые вам уготованы. Нет, никто не будет вырывать вам ногти, сжечь каленым железом, выкалывать глаза, сдирать живьем кожу и посыпать раны солью. Это ведь такими способами вы защищались от кровожадных христиан. Вам придется испытать нечто более ужасное. Считайте, что в буквальном смысле попадете в ад. Но мы снова отвлеклись. Повторяю вопрос. Чья была идея издеваться над трупами? На этот раз кончик ножа скользит по надбровье. Бахча. Его отряд должен был проводить акции устрашения неверных, и естественно с вашего молчаливого согласия и при полном одобрении. Он дальний родственник влиятельного вождя одного из самых многочисленных курских племен. Было приказано ему не препятствовать. Почему именно здесь, Денис Анатольевич? Кажется, мы нашли кое-что интересное. Подьясаул прерывает нашу философскую дискуссию о добре и зле, протягивая мне пухлую тетрадку и какую-то брошюрку. Там на пятой странице открываю книженцию и вижу не научно-фантастическую карту. Ну, Турция, Афганистан, вся Средняя Азия, Тунис, Египет, Марокко. Это еще можно понять. Так в единые с ними границы хотят запихнуть и Татарстан и Башкирию и Алтай с Бурятами и даже Камчедалов с Якутами. Интересно, чукчей они тоже собираются родственниками объявить и назвать весь этот коктейль великим тураном Нюню. -ню. А тетрадочка с вотипестрещащим датом скорее всего дней в ней к нашего борца с христианством. Надо будет попросить перевести и почитать на досуге. Тама в тетрады какой-то особый органызация написан. Тешкилят и Махсуса называются, поясняет Гурген. Кто такие, не знаю. А вот мы сейчас и спросим. Поворачиваюсь к Турку, снова переходя на немецкий. Халильбей, расскажите-ка нам о Тешкиляд и Махсузе, и желательно со всеми подробностями. Опа, а Басурманьян что-то заволновался, побледнел, глазки туда-сюда забегали. Продолжим брить ее, пока еще волосы остались. Ваш брат, дозвольте. В блиндаж влетая слегка запыхавшийся солдат посильный. «Ну, шо там у тебя?» – раздраженно интересуется Подьесаул. «Тама от его превосходительства приехали. Ваш благородие ищут». Боец обращается уже ко мне. «Ну вот, не дали поговорить. Ничего, дорога длинная, успеем. Да и потом еще встретимся, наверное, и не раз. Интересно, зачем я начать диву занадобился?» «Ладно, скоро узнаем». И как я должен обращаться к вам, сухарь, господин штабс-капитан или господин подполковник? Генерал отчасти был в курсе, кто я такой, и именно поэтому, не давал выхода начальственному гневу, только обдал волной ядовитого сарказма. Штабс-капитан Пупкин, ваше превосходительство. А не перебарщивали ли вы там у себя в столицах со всяческими секретными игрищами? Тут знаете ли фронт ведутся боевые действия, а вы театры устраиваете с переодеваниями, прямо костюмированные баллы да и только. Я, конечно, принимаю во внимание, что нам грешно мне все позволено знать, но вашими стараниями во вверенном мне дивизии происходят какие-то непонятные события, о которых я узнаю последним и постфактум. Может, объяснитесь, зачем лично полезли к туркам, ранения получили, в плен попали? А если бы все хуже обернулось? Кажется, дяденька перепугался, что его изо столичного гостя в неудобную позу поставят и будут обвинительном подиже склонять. Разрешите доложить, ваше превосходительство. Это и ночью по вашему приказанию группа полостунов под командованием под Исаула Антипова. Совершила вылазку на вражеские позиции, а в результате умелых действий казаков уничтожено до двух эвзводов турецкой пехоты, добыты многочисленные трофеи, включая пулемет, захвачены ценные документы и взят в плен офицер. Намек на единоличное получение всех плюшек и аплодисментов благосклонно принимается к сведению, и господин генерал слегка убирает громкость, заменив гнев на милость. Вы везучий человек, Денис Анатольевич, но рисковать вот так, без оглядки, право слова, не стоит. У каждого везения есть свой предел. Что-то слишком часто за последние сутки мне про мое везение рассказывают. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. И позвольте спросить, что за катавасию вы затеяли со своим погибшим солдатом? Что за особый гроб из кровельного железа? Почему нельзя его похоронить, как других? Ваше превосходительство, погиб мой боевой товарищ, и я должен доставить его тело в батальон. То, что он носил погоны унтер-офицера, ничего не меняет. А если у военного ведомства нет денег, я сам оплачу транспортировку. Хорошо, хорошо, я дам необходимые распоряжения. Генерал дает понять, что со столичным паровинью он ссориться попустя ко мне намерен. но и подобные умозаключения ему абсолютно чужды и непонятны. Затем не удерживается от ядовитой шпильки, а вот привести себя в подобающий вид вам все-таки придется. Я доложил о происшедшем начальству. Мне телефонировали, что его высочество великий князь Николай Николаевич ждет вас с докладом. Блин, если бы такую оперативность в боях проявляли! Войну давно бы выиграли. Хотя нам все равно через Тифлей съехать. Заглянем к Ник-Нику, не развалимся.